Глава третья. Ничто не радовало короля альфонса Ни хорошая погода, ни удачная охота, ни лесть придворных. Он весь ушел в себя, и мысли его были посвящены не государственным делам, а Донни Камилле. Он бы и сам не мог объяснить, почему эта женщина так глубоко запала в его душу. Он ничего не мог с собой поделать». Ежеминутно перед его внутренним взором вставал ее прекрасный облик. Но только черные одежды, так оттеняющие ее белоснежную кожу, они были напоминанием о ее муже, о доблестном рыцаре Доне Гонсало де гусмани которого король ненавидел всей душой. И, может быть, именно поэтому королю так хотелось завладеть этой женщиной? А может быть, виной тому был пророческий сон, навестивший его одной из тревожных ночей. Но самое главное, что во сне был перстень, это король запомнил точно. Он прикрывал глаза и видел его блеск и сияни. Тогда во сне он не мог вспомнить, кому принадлежит это украшение». Но лишь только Донна камила приехала в Толедо и появилась при дворе, король тотчас же узнал перстень, сиявший на безымянном пальце левой руки Донны камилы Ошибки быть не могло. Сверкающий изумруд в тонкой оправе, пестень принцессы, когда-то принадлежавшей матери камилы Об этом песне в Кастилии ходили легенды, как будто бы он спасает человека от гибели, но только в одном случае, если он добровольно отдан его владелицей. И хотя все знали, что дон Гонсало де Гусман погиб с этим перстнем на груди во время сражения, все равно все верили в его чудодейственную силу. Некоторые утверждали, что этот перстень отнюдь не спасает от смерти, а дарует бессмертие дарует вечную жизнь доблестному имени владельца. Вот этому все верили безоглядно. Ведь дон Гонсало де Гусман погиб с перстнем на груди и вошел в историю. А имя женщины, которая носила его, было у всех на устах. И, может быть, подспудно король Альфонсо не столько хотел завладеть самой донной Камилой, сколько ее перстнем? роль Альфонсо не был слишком суеверен, но все равно он надеялся, что чудесные силы камня начнет влиять и на его жизнь, и его имя, пусть даже он не совершит ничего доблестного, навсегда останется в памяти потомков. Он знал, что ни мраморные гробницы, ни памятные стеллы не вечны, а людская молва сохраняет имена в веках. И неважно, чем ты прославился, Доблестью или своей безмерной жестокостью Ты все равно становишься в один ряд с бессмертными А Альфонсо был настолько тщеславен Что не мог повороть все желания обесмертить своими Но жизнь текла своим чередом Иногда вселяя в короля надежду А иногда вычеркивая ее напрочь Сколько не посылалось приглашений донни Камилли Больше она не появлялась при дворе. Всегда следовал вежливый отказ. Донна Камилла ссылалась на то, что плохо себя чувствует. Вначале король Альфонса думал, что это притворство. Да потом он навел справки и выяснил, что во дворец Донна камилы в самом деле зачастили всевозможные лекари. Каждый из них приносил свои рецепты и свои снадобья, но ничто не помогало несчастной женщине. Королю также донесли, что Донной Камилой овладел странный недуг. Иногда она оказалась даже веселой и беззаботной. Могла гулять по саду, беседуя с своей служанкой или же с Доном Кутерье о несущественных вещах. И вдруг внезапно ее и без того белоснежное лицо становилось смертно-бледным. Глаза закатывались, и Донна Камила падала в обморок. И ничто не могло привести ее в чувство. Ни душистую соль. Не холодная вода, казалось она покидает этот мир на какое-то время, чтобы потом по непонятной причине вновь открыть глаза и вернуться в жизнь. Самое странное то, что дона Камилла ничего не помнила. Иногда эти странные обмороки длились по несколько часов. Король Альфонсо, движимый любопытством, однажды даже послал своего лекаря к донне Камилле, чтобы тот под видом лечения разузнал, что делается у нее во дворце. Лекарь вернулся обескураженный. Никогда еще ему не приходилось сталкиваться с подобным недугом. Правда, кое-что о подобных вещах он вычитал в латинском фолианте Гиппократа, но там были описаны лишь симптомы, и ничего не говорилось о методах лечения. Придворному лекарю пришлось признать свою беспомощность. Единственное, что смог вразумительно объяснить лекарь, так это причину болезни — сильное нервное потрясение. Такое случается, когда человек, вспоминая о безвозвратно потерянном, не может смириться с несправедливостью жизни, и его душа покидает тело на какое-то время, чтобы вернуться к прошлому, где человек был счастлив. Такое объяснение вполне удовлетворило короля Альфонсо. Но он никак не мог смириться с тем, что Донна Камилла игнорирует придворную жизнь. Ведь ему страшно хотелось ее видеть. Он уже не понимал, как мог не обращать внимания раньше на ее красоту. Принцесса Марион понимала, что с ее братом творится что-то неладное, и пробовала всяческими способами выведать причину. Но король Альфонсо всячески остерегался доверяться своей сестре, чем более доверять ей свои сердечные тайны, ведь та бы не приминула воспользоваться своим знанием, чтобы извлечь для себя выгоду. Но принцесса Марион со свойственной каждой разумной женщине прозорливостью легко догадалась, что мучает сердце ее брата, и догадка лишь только повергла ее в ужас но никак не принесла облегчения. Уж лучше бы я ничего не знала об этом и не догадывалась, корила себя принцесса Марион. Ведь это нарушает все мои планы. Престолу нужен наследник, к нужен брак, который укрепит королевство, а союз к Кастилии и Бургундии ничего хорошего не даст. Еще принцесса Марион не могла допустить, чтобы донна камила и без того прославленная заняла при дворе место выше, чем занимает она сама. Это было бы двойным унижением. Мало того, что человек, которого она любила, ради которого она готова была погубить свою бессмертную душу, отдал предпочтение другой, так соперница завладела сердцем моего родного брата, даже не прикладывая к этому ни малейших усилий, и даже, может быть, не догадываясь об этом. У Донны камилы было много времени для раздумья. Не так уж часто ей приходилось беседовать с королем Альфонса, и поэтому женщине запомнился цепкий взгляд, которым тот прямо впился в нее, не стесняясь присутствовавших при этом придворных. И даже, находясь в одиночестве в своем дворце, она чувствовала себя жертвой, на которую готовится броситься хищник. Донна камила не была слишком самоуверенной, и поэтому все время терзалась сомнениями. Показалось ли ей, что король смотрит на нее с вожделением, или так было на самом деле? Но разрешить этот вопрос можно было лишь единственным способом — еще раз встретиться при дворе с королем. И как ни претила Донне камили еще раз отправляться в королевский дворец, она все-таки решилась сделать этот решительный шаг». Даже Дон Коттерье удивился, когда Камила попросила сопровождать ее ко двору. «Что случилось, сеньора?» — удивился рыцарь, услышав подобную просьбу. «Вы разве не рады, Дон Коттерье? Ведь вы же сами уговаривали меня вернуться в туалет. Хотя же вы заставили меня покинуть Валенсию». Дон Коттерье смутился. В словах Камилы была правда. «Но, по-моему, сеньора, вы это делаете без особого желания». Причем здесь мое желание, Дон Кутырье? Есть вещи, которые человек должен делать, даже если они ему не нравятся. А вы не боитесь, Донна Камилла, что вам станет хуже? Но ведь вы, Дон Кутырье, будете со мной. Если я вновь упаду, поддержите меня. Можете не сомневаться, моя госпожа, я всегда буду рядом с вами. Еще попрошу вас об одном, Дон Кутырье. Ничему не удивляйтесь, что бы я ни делала». «Неужели меня можно чем-то удивить?» — рассмеялся рыцарь. «Конечно же можно», — улыбнулась Донна камила «Вы же не устаете удивляться количеству съеденного и выпитого вашим другом Доном Суэро?» «О, да, он может удивить кого угодно. Я думаю, что если бы Дон Суэро круто решил изменить свою жизнь, то он мог бы найти достойный способ существования». «Какой же?» — удивилась камила он мог бы странствовать по королевству и спорить с каждым желающим, кто кого переест или перепьет, и Дон Суэро неизменно выходил бы из этих споров победителем. «Но зачем же тогда странствовать?» — удивилась Камила. «Этим можно прекрасно заниматься и в Толедо». «О, нет, что вы, сеньора! Здесь в Толедо и так все знают, сколько он может съесть и сколько выпить. К тому же запасы продовольствия в городе не безграничны». И вряд ли отыщется смельчак, способный пожертвовать своими деньгами и ставить их на кон в безнадежном предприятии. — Кстати, дон Кутерье, а где сейчас ваш друг? — Я признаю с вам, — сказал рыцарь. — Мы направлялись к вам вместе, но по дороге дон Суэр увидел прихорошенькую девушку. Тут дон Кутерье разверл руками. — Это еще одна слабость нашего друга, и, судя по тому, что он не объявился, сразу вслед за мной — то, скорее всего, ему улыбнулась удача. — Вот никогда не думала, что Дон Сойера такой ловелас? — удивилась Донна Камилла. — Что вы, что вы! Вы его просто не знаете, вернее, знаете только с одной стороны. Он храбрый воин, не боящийся смерти, но в то же время ужасный обжора и пылкий любовник. По-моему, одно не противоречит другому. — Но ведь вы совсем другой, — сказала Камилла. А вы уверены, что знаете меня хорошо? Я никогда не сомневалась в друзьях моего мужа. Если они что-то делают, то поступают правильно. Но знаете, Донна Камилы, что удивляет меня больше всего? Что же? Это то, что Дон Суэро, взявший в плен столько женских сердец, не подобрался еще к вашей Николь, ведь она красива и даже «Я нет-нет, да и полюбуюсь ее стройной фигурой. Конечно же, без всяких задних мыслей!» Напустив на себя строгий вид, произнес Дон Кудрие. Камила рассмеялась. «Если хотите, я могу позвать свою служанку, и вы вдоволь на нее налюбуетесь. Нет, я боюсь, мое сердце не выдержит, я сделаю ей признание. Ведь с Доном Суэро мы союзники только на поле брани. А если дело касается женщин, то мы соперники». «И кто же больше одержал побед?» «А вы не догадываетесь, Донна камила Дон Кутерье приосанился и подкрутил черные усы. «Наверное, все-таки Дон Суэро», — улыбнулась камила как бы не обратив внимания на горделивую осанку своего собеседника. «С чего это вы взяли, Донна камила немного обиделся рыцарь. «Но Дон Суэро такой большой!» Такой видный, у него такая густая рыжая борода, что не заметить его просто невозможно. Неужели, Донна камила если б я располнял так, как мой друг, выкрасил бы бороду хно, вы бы смотрели на меня более благосклонно? Нет-нет, дорогой Дон Кутерье, вы и ваш друг дороги мне одинаково. Я никогда никому из вас не отдам предпочтение и я хочу, чтобы всегда оставались такими же. Конечно, когда мы отправимся ко двору, Мне будет не доставать Дона Суэра, но я буду утешать себя мыслью, что он в этот момент счастлив, резвя с какой-нибудь очередной красавицы «Мне нравится», — вздохнул Дон Кутерье, «что вы, сеньора начинаете интересоваться жизнью вновь. Последние месяцы такие мысли не занимали вашу белокурую головку». «Я и сама не знаю», — пожала плечами Камила, «почему это я так с вами разоткровенчилась». «Не обращайте внимания, Дон Кутырье, на мою глупую болтовню. Это всего лишь женский каприз». «Ах, как мне нравятся ваши капризы!» — воскликнул Дон Кутырье. «Я хочу, чтобы они повторялись чаще и чаще». В зала шла Николь. Она держала в руках серебряный поднос с двумя золочеными чашами. «Николь, а Дон Кутырье только что восхищался твоими прелестями». Не удержавшись, сказала Камила, и тут же перевела взгляд на своего гостя, наблюдая, как он отреагирует на это замечание. Николь сразу же вспыхнула и поджала губы, а Дон Котерье оставался невозмутим. Он разглядывал смущенную девушку, и на его губах была улыбка, чуть прикрытая подкрученными усами. — Николь, а тебе нравится Дон Котерье? — спросила Камила. — И тут... Николь сказала то, что никак не ожидали услышать. не Донна Камила, не Дон Кутерье. — Мне нравится Дон Суэро, — потупив взгляд, промолвала Николь и зарделась еще больше. — Вот тебе и на, — вздохнул рыцарь. — Я же говорил вам, синьора, что стоит только рыжебородому Суэро взглянуть на какую-нибудь девушку как она тут же без памяти в него влюбляется. наверно он запродал душу дьяволу за подобную возможность. «Я совсем не то хотела сказать, сеньор», — воскликнула Николь, начиная оправдываться. «Вы, Николь, сказали то, что хотели», — ответил гость. «Я обязательно передам своему другу, что он во мне безразличен. И можете быть спокойны, он незамедленно явится к вашей хозяйке с визитом. Он будет раскланиваться с Донной и Камилой». «Рассказывать о том, что происходит в городе, но, поверьте мне, его взгляд будет обращен только на вас, и могу предсказать еще одно. Дон Суэра будет все время потирать руки и облизывать губы. Вы, Донна камила и вы, Николь, будете думать, что он радуется в предвкушении угощения. Но на самом деле его мысли будут вертеться вокруг вашей стройной фигуры, Николь». — Что вы такое говорите, дон Кутырье? — возмутилась Николь. — Дон Суэро — серьёзный человек, доблестный рыцарь и никогда не позволит себе непочтительного отношения к девушке, пусть даже она и ниже его позванию А кто сказал, что дон Суэро относится к вам непочтительно? — изумился дон Кутырье. — Наоборот, Николь, это такая честь. Быть предметом внимания столь доблестного рыцаря, как мой друг. Он прославит ваше имя всевозможными подвигами. И если вы одарите его благосклонным взглядом, он не применит притащить к вашим ногам отсеченную голову дракона. Конечно, сумеет его отыскать на бескрайних простого хастилии. А если не найдет дракона, то уж голову мавра привезет вам обязательно. «Да не хочу я никаких голов». Воскликнула Николь и всплеснула руками. — Какие страшные вещи вы говорите, дон Кутырье, о своем друге! — А я разве вам не рассказывал раньше? — изумился дон Кутырье, поперемноглядя то на Николь, то на Камилу. Камила слегка кивнула головой, как бы давая разрешение своему гостю рассказать о приключениях своего друга. Дон Кутырье, воодушевленно одобрением хозяйки, тут же перешел к делу. — Вас никогда не удивляло, что Дон Суэро до сих пор не женат? — По-моему, и вы холосты, — заметила Донна Камила. — Я — это совсем другое дело. Загадочно улыбнулся Дон Кутерье. — У меня никогда и мысли таких в голове не было. А вот Дон Суэро однажды решил жениться. — И кто была его избранница? — спросила Николь. — Он, честно вам сказать... Одно время мечтал жениться на какой-нибудь богатой вдове. Но не подумайте, он думал не только о деньгах. Многие вдовы в возрасте готовы были принять его в свой дом, но не такого в Донсвейру. Он присмотрел себе молоденькую, хорошенькую вдовушку, Донну Анну. Вам, наверное, приходилось иногда ее видеть. «Ну, не так уж она молода», — заметил Николь. «Так это было пять лет тому назад». Тогда и Дон Суэро не был таким толстым, но рыжую бороду он носил всегда. Мне иногда кажется, что он родился с ней. Ну, так вот, Донна она была без ума от моего друга. И тут он решил преподнести своей избраннице поистине королевский подарок. А поскольку Дон Суэро пренебрежительно относится к драгоценностям и деньгам, то он не придумал ничего лучшего, как возвращаясь из похода, привести своей возлюбленной отрубленную голову мавританского начальника Камилла, округлив от ужаса глаза, смотрела на дона на не в силах понять, шутит ли тот или говорит серьезно. А тому доставляло удовольствие мучить девушку сомнениями. «И вот представьте себе, Дон Сойеру даже не заезжая к себе домой, весь пыльный, пропавший потом, прямо с коня, спешит в дом к своей возлюбленной» а его оруженосец тащит следом за ним кожаный мешок. Дон не благословен вы же знаете об этом. Он не умеет ничего как следует объяснить, а поэтому просто широким жестом запускает свою руку в кожаный мешок и извлекает за волосы голову мавра. Дон Нанна тут же падает в обморок, а когда приходит в себя то проклинает дона суэру его оруженосца с идиотским подарком ведь она то ожидала что возлюбленный принесет ей восточный наряд после этого до Анна отказала моему другу и на зло ему отдала свое сердце дому педро ну и того через год постигла участь предыдущего мужа поэтому Дон Суэру не очень-то расстроился из того, что его свадьба не состоялась. «Насколько мне известно, — сказала Николь, — Донна Анны сейчас замужем. Боюсь, что и третьего мужа постигнет та же участь». «Какой ужас!» — всплеснул руками Николь. «Никакого ужаса здесь нет. С каждыми похоронами Донна Анна становится все богаче и богаче. Но, боюсь, если умрет ее теперешний муж, — то больше претендентов на ее руку не отыщется во всей Кастилии. Даже самый бедный рыцарь не рискнет сделать ей предложение и предпочтет бедную жизнь богатым похоронам. Донна Камилла рассмеялась. Так что можно сказать, что Донну Суэру повезло, и мертвый Мавр спас ему жизнь. Поэтому Донна Камилла, смотрите, в оба, Дон Суэру не так прост, как кажется. Иногда он способен на самые отчаянные поступки. — Это предостережение, дон Кутерье, по-моему, больше касается моей Николь. — Это предупреждение касается непосредственно вас, дон Камила. Ведь не хотите же вы лишитесь такой прекрасной служанки? — Да, Николь просто незаменима, — сказала Камила, и Николь вновь смущенно улыбнулась. — Могу я идти, госпожа? — спросила служанка. Если Дон Кударье не против, то я отпускаю тебя. Николь уже двинулась было к выходу, как Дон Кударье окликнул ее. — Так что передать Дону Суэру? Он может рассчитывать на вашу благосклонность. Не боитесь ли вы мертвых мавров? Я боюсь злых языков. Уклончиво ответила Николь, скрываясь за дверью. — Замечательная девушка, — сказал Дон Кударье, глядя на закрытую дверь.